Глава третья, который Ивану нравится на новом месте работы, а полковник Москвичев его разочаровывает. Новая подстанция расположилась в старинном, еще дореволюционном трехэтажном особнячке с огромным количеством комнаток, чуланчиков, коридоров и коридорчиков. На второй этаж от главного барского подъезда вела красивая лестница с чугунными кружевными перилами, а на третьей, под самую крышу, можно было зайти с двух крыльев по узеньким скрипучим лестницам. Все комнаты под крышей имели круглые оконца, которые открывались, поворачиваясь на серединной оси, разделяя оконный проем на две половины. От этого здания веяла история веков. Тут даже пыль была антикварной. По сравнению с прежней, эта подстанция казалась намного уютнее. Проходя скрипучим полутемным коридором к кабинету заведующего, Иван подумал, что тут могут и привидения жить. Такой древностью пахло от стен. Разговор прошел быстро. Заведующий без особого интереса посмотрел на Иван, буркнул в ответ на приветствие. «Здравствуй, чем обязан?» «Я фельдшер», — объяснил Иван. «Переехал в этот район, вот хочу перевестись на вашу подстанцию. Возьмете?» «Спать любишь?» «Люблю», — честно ответил Иван. «Туда не наездишься». «А у вас тут 10 минут на машине». «Во дворе мест для машин сотрудников нет», — жестко сообщил заведующий. Раф ставить некуда. Если найдешь, где оставлять машину в соседних дворах, езди. Но на площадку не суйся. Пиши заявление о переводе, я подпишу, иду и в кадры. Когда готов выйти?» Иван сдержал улыбку. «Завтра отцу сорок дней. Если можно, поставьтесь послезавтра. Или позже». «Иди», — сказал заведующий. Я фамилию записал, старшему фельдшеру передам. Выходи послезавтра, поставим бригаду. Пару дежурств поработаешь с врачами, а там посмотрим. Ивану заведующий понравился. Мрачный, немногословный. В отличие от прежней заведующей, больше похожий на забочную насетку, куда кудахтала по делу и без, этот напоминал Седого Волка, келу из мультфильма про Маугли. До первого дежурства дни незаметно пролетели. На сороковины съездили с мамой на могилу отца. Приходили друзья и родственники, тесть с тещей тоже были. Помянули коротко и разъехались. Иван на новой работе познакомился с двумя врачами, четырьмя водителями и тремя фельдшерами, с которыми вместе посидели на кухне, попили чаю и немного перекусили. Общая атмосфера на подстанции Ивана понравилась. Не было той нервозности, что теперь контрастным ощущалось на прежней. Здесь все какие-то спокойные, даже расслабленные. Видимо, сказывался тот факт, что заведующий мужчина, и старший врач, и фельдшер тоже мужчины. Атмосфера в организации сильно зависит от руководства. Заведующего звали Юрий Александрович Никитин. Он был не молод, сухощав, все-то и немногословен. Доктор Сидорчук, с которым Ивану довелось ездить на одной бригаде в первые сутки, намекнул, что Ю.Ан, как называли за глаза сотрудники заведующего, Может и в реп дать, если без свидетелей. И с нерадивыми медиками заведующий расстается легко. Так юан в одночасье вышвырнул с подстанции фельдшеров Гопмана, Гакова и Ревича, которые кидали ложняки и гоняли в отведенное на них время по своим делам. Причем вышвырнул физически. Сперва одного отправил пенделем в сугроб, потом и второму поставил бланш под глазом, прежде чем сам тот убежал. Любил Юан покататься на вызову по выходным и праздникам с каким-нибудь фельдшером. Любимчиков, говорят, у него не было, скорее наоборот. Выбирал Салагу и заставлял смотреть больных, писать карты. Учил мало, скорее подвергал суточному экзамену. И если Салага экзамен сдавал, отпускал в свободное одиночное плавание по вызову. После доктора Сидорчука иван дали врача Оболенского. Так что в следующие сутки Иван откатал с типичным сиборитом. Михаил Глебович Оболенский вальяжен, нетороплив, в руках ничего тяжелее фонендоскопа и авторучки не носит, говорит медленно, смачно. Молодым женщинам любит слушать сердце и легкие, прижимаясь волосатым ухом к спине или груди, а пожилых поручает обследовать фельдшеру. На вызове любит пить чай, рассуждать о загнивающей российской медицине и сожалеет о распаде с СССР, хотя с интересом смотрит в будущее и надеется, что среди повального воровства блеснет заря лучшей жизни и достатка. Но ведь когда-нибудь они наконец нажрутся, нахапаются. Кого Боленский имел в виду под «они» было понятно, нарождающийся класс российских буржуев-олигархов. Иван, хоть и не согласен был с этим выводом, решил не спорить со старым доктором. Он верил отцу, который не уставал повторять, что жадность капитала не знает пределов. Если бы вдруг нашелся покупатель на вселенную, олигархи продали бы ее, как нашелся умник, который начал торговать участками на Луне. Оба врача Ивану понравились. Работать с ними было весело и легко. Они не расспрашивали о прежнем месте работе и о причине перехода. Иван ждал таких расспросов, но постепенно сложилось ощущение, что эта тема вообще никого не интересовала. Молодые женщины, врачи и фельдшера обращали внимание только на бручальное кольцо у Ивана. И тоже без расспросов. Вроде бы все понятно и так. Он не забывал оставлять сообщение, для вас ничего не видел, отчасти еще и потому, что действительно ничего такого, что могло как-то навести его на тему задания, не видел и не слышал. Обычно удавалось позвонить прямо с вызова, отправив доктора в машину. «Идите, я отзвонюсь» говорил Иван, а когда скрипнет или хлопнет дверь лифта, или шаги затихнут на лестнице, он набирал 0,9. Все задание москвичов виделось теперь не более, чем забавной шпионской игрой. Но при последнем звонке на справочный телефон, хоть и произнес стандартную фразу, ему зачитали текст. «Скатертный переулок, 7, завтра 19.30, Панчо Вилла». В кафе-пиццерии Ивана ждал москвичев. Стараясь не показать удивление от вызова в конце первой же недели работы на подозрительной панстанции, Иван сел напротив полковника, поздоровался и ждал вопросов или объяснений. Пиццерия был довольно многолюдно и шумно, но Иван заметил, что полковник выбрал столик за большой колонной, так что ни от входа, ни с улицы сидящих за ней людей не было видно. И разговаривать можно, несмотря на постоянную латиноамериканскую музыку, не повышая голоса. Если хочешь есть, закажи что-нибудь, если нет, то хотя бы напитки. Так мы не будем выглядеть белыми воронами. Москвичев уже заказал себе коктейль с какими то сочными зелеными листьями в большом бокале. Иван привычно кивнул, подозвав официанта, заказал большую кружку кофе и пирожные. Он не торопил полковника, искренне не понимая, что тот может ждать. Москвичев держал паузу недолго. Ну, доложи, как приступил к заданию. Первую задачу выполнил, отрапортовал Иван. Проблем не возникло. Так-таки и не возникло, прищурился москвичев, и ушел без проблем. Совсем без проблем, даже как бы со свистом, усмехнулся Иван. Заведующий почему-то решил, что я подменил ампулу морфина. Я, Иван хотел сказать, что он подумал даже, будто всю эту ситуацию придумал москвичев, но вовремя себя дернул. Что ты? Полковник отпил коктейль. Нет, ничего, так, я ничего не подменял, и если бы не было необходимости перевестись, я был бы в шоке. А так возникло ощущение, будто все не случайно. И ты решил, что это я тебе помог?» «Да, была такая мысль», — признался Иван. «Но потом я решил, что вы не настолько всемогущи, чтобы принудить людей разыграть такой спектакль. Или я не прав?» Москвичев молчал. Он ждал, пока официант поставит перед Иваном заказанный кофе. «Нет, Иван». Я не вмешивался в процесс перевода. Ты должен понимать, что подобное вмешательство с моей стороны – это угроза твоего раскрытия как агента. Я никогда не пойду на подобные меры. Все происшедшее лишь в течение обстоятельств. Твое персональное везение. Артем Викторович, я бы не сказал, что мы счастливы, если бы не было так нужно срочно переводиться. Представьте, как бы я отреагировал, случись такое просто без предпосылок. Это стресс однозначно. Иван вспомнил свою позорную реакцию в кабинете заведующей, и, видимо, что-то такое отразилось на его лице, потому что полковник одобрительно произнес. ну ты его хорошо перенес. Дай бог, чтобы на этом полоса твоего везения не закончилась. Теперь расскажи мне». «Что рассказать?» Не понял Иван. «Неужели нечего?» «Я не знаю. Со мной никто ни о чем таком не говорил. И не буду говорить, во всяком случае, сейчас». Тебя проверят и перепроверят, прежде чем что-нибудь объяснят или предложат. Расскажи мне о впечатлении, которое произвели на тебя люди. Попробуй дать им характеристику, свое впечатление. Мне понравилось общая атмосфера на подстанции, начал Иван. Я двое суток работал с врачами, они очень спокойные. Мужчины, уточнил Росквичок, да. А кого на подстанции вообще больше, мужчин или женщин? Иван поперхнул с кофе. Я не знаю, не считал. А почему? Разве список сотрудников недоступен? На стенке висит график. Ну и что тебе мешало поинтересоваться? Это важная характеристика. А ты можешь уже составить некоторую картину? Средний возраст, отношения врачей и фельдшеров, мужчин и женщин. Полковник не ждал ответа. Он знал, что на эти вопросы Иван ответит отрицательно. «Я тебе скажу, мужчин на подстанции 67 человек, это выездных линейных специалистов, трое в администрации, из них 27 врачей, остальные фельдшера, 43 женщины, из них 15 врачей, 28 фельдшеров, средний возраст среди врачей 38 лет, что в общем по всей московской скорой старше среднего возраста, 30 -го года». Полковник не сверялся с записями, а цитировал сводку по памяти. А это значит, что заведующий бережет кадры. Кстати, из 110 выездных сотрудников, 88 работает на этой подстанции дольше 10 лет. То есть, пришли еще 80-х. О чем говорит такой старый коллектив? Иван пожал плечами. О том, что эти люди отобраны, ответил на свой же вопрос Москвичев. В каком смысле отобраны? Для чего? В смысле, что они давно сработались, доверяют друг другу и создали для себя максимально комфортную среду. В таких вот спаянных командах очень легко возникает преступное сообщество. Особенно в современных обстоятельствах, когда разрушены привычные моральные ценности и нет страха перед законом. Артем Викторович, а вы не предвзяты? Что с того, что люди собрали такой коллектив? Я еще раз скажу. Мне за год работы на той подстанции... Не было так комфортно, как несколько дежурств здесь. Я даже не ощущаю усталости после суд. И настроение хорошее. Вы уверены, что на подстанции действительно творятся темные дела? До таком месте работы я и мечтать не мог». Москвичев не улыбался. Он смотрел на Ивана и посоветовал. «Никогда не мерите людей по себе, Иван. Они или лучше и хуже, но совсем не такие, как вы». И если вы порядочный, честны, то это не значит, что все кругом такие же. Если вы способны на обман и кражу, вероятнее всего большинство в вашем окружении доверчивые, и беспечные люди, которых не грех обмануть и обокрасть. А в коллективе, где все свои и действует закон круговой поруки, почти на 100% происходит что-то противозаконное. А вот что вам и нужно узнать. Включить всю осторожность и способность мыслить, Не только логично, но и как мыслят преступники. Ивану будто кипятком в лицо плеснули. Москвичев только что, не произнося этого слова, дал понять, что он Иван дурак. Полковник вдруг перешел на «ты». Постарайся в словах, обращенных к тебе или сказанных в твоем присутствии, отсеивать пустую шелуху. Люди часто болтают ради самоутверждения врут или говорят правду. Не спорь, но и не верь. Ты умеешь слушать это хорошо, но еще нужно научиться выводить человек на разговор. И не делай главные ошибки. Не пытайся никогда убедить собеседника, что он не прав. Он сразу потеряет к тебе интерес, как слушателю. Ведь ты ему доказал, что он не сможет тебя убедить. А это самое важное. Пусть убеждает Не надо льстить, это не всем нравится. А вот соглашаться и дополнять это хороший прием. Сейчас люди не боятся высказывать свое мнение, иногда делают это не искренне, а потому что модно. Модно нагло говорить то, что в другое время и с другими людьми было бы опасно. Сейчас есть люди, которые бравируют своим криминальным мышлением. Такие, случайно что-то узнав, чтобы набить себе цену, выложат эту информацию, как нечто невероятное. Не в расчете, что им поверят, а просто потому что звучит прикольно. Иван понял, что инструктаж продолжается. Полковник опасается за Ивана, что тот по неопытности провалит операцию. Это беспокойство объяснимо. Спасибо за совет, Артем Викторович. Я надеюсь, что они мне очень помогут в работе. Иван постарался, чтобы в голосе не было и намек на сарказм. Я согласен с вами. Многие мои сверстники изменились очень сильно, и не только сверстники. В людях будто какие-то другие краны открылись не знаю, какие еще метафоры найти. Все мы как смеситель горячей и холодной воды. Раньше вот раз смешали, и течет вода одной температуры. А сейчас как резьбу посрывал у людей. Извините за сантехнические аналогии. Ничего, ничего. Москвичев спрятал улыбку за бокалом с коктейлем. Очень образно и точно. Нужно пользоваться моментом. Ты понимаешь, что политика меня не волнует. Бандитизм и оргпреступность. Но вернемся к тебе на подстанции. Ты заметил проверку? Иван задумался и ответил медленно, вспоминая прошедшее дежурство его общение на подстанции между вызовами. Мне показалось, что нет, хотя... Что? Сейчас вы натолкнули меня на сомнение. На позапрошлом дежурстве врач в шесть открыл ночную, а я в десять вечера сдавал дневную бригаду и носил из машины имущество на склад. Проходя мимо одного Рафика, увидел через открытую дверь, что внутри сидят трое. Врач, Бачила и два фельдшера, Романецкий и Логинов. Один из них, Романецкий, закончил смену и должен был идти домой, а другие дежурили до утра. Так вот они разливали водку по стаканам. Полковник слушал внимательно, а Иван пытался вспомнить, как же их зовут, но не получалось. Я сделал вид, что не заметил, прошел мимо. А когда вернулся в машину за баллонами с закисью, боковая дверь той машины была уже закрыта. А почему ты уверен, что они разливали именно водку? Так этикетку было видно. Смирновская. Чудесно. Полковник потер руки. А говоришь, проверки не было. Вот, это и была проверка. Почему вы так думаете? Уверен. Но прежде чем я докажу тебе это, ты сам вспомни и ответь. Кто из пивших водку потом попал с тебе на глаза и был не трезв? Никто. Вот именно. Тот, что ушел домой, бог с ним, а вот два человека продолжает дежурить пьяными. И никто на это не обратил внимания? А ты хоть кого-то из них видел потом ночью? Иван вспомнил, что оба утром пришли на пятиминутку и вели себя абсолютно трезво. Вы правы. Утром они были трезвыми. Я не принюхивался, но, по-моему, от них даже не пахло. В закрытом пространстве конференц-зала выхлоп был бы заметен. Молодец. Они демонстративно распевали. А когда ты их увидел и ушел на склад, закрыли дверь в машину и стали ждать, что ты или диспетчера пришлешь, или кого-то из дежурного начальства, так? Да, признался Иван. А я сделал вид, что не заметил. Вероятнее всего в бутылке была не водка, Иван. Поздравляю, первую проверку ты прошел. Они, конечно, не успокоятся, но интерес к тебе появился. Ты не сдал явных нарушителей трудовой дисциплины, а значит, что ты не стукач. Теперь жди более серьезных проверок. С каждым подобным случаем тебе начнут доверять все больше и больше, но и раскрываться перед тобой тоже будут сильнее. Думаю, немалое значение каждый ползущий за тобой слушок, что с прежней подстанции тебя выгнали за с наркотиками. «Уверен, что заведующий ваш, как ты называл его Юан, уже навел о тебе справки и знает истинную причину твоего ухода с прежней подстанцией. Но, несмотря на такой прокол с твоей стороны, согласился взять. Каково?» Иван пожал плечами, отломил кусочек пирожного. «Я подумал, что он больше заинтересован в работнике мужчине и не придал значения слуху, ведь доказательств у заведующей не было». Она выгнала меня только из-за подозрений. Москвичев усмехнулся. Знаешь, анекдот. Одна аристократическая семья приглашала периодически к себе друзей и вдруг однажды не пригласила. Вот обиженный друг звонит хозяину и спрашивает. «В чем дело? Мы вас чем-то обидели?» «Нет», — отвечает хозяин. «После вашего визита у нас пропали серебряные вилки, и мы подумали на вас». «Но мы не брали», — оскорбленно возразил друг. Как вы могли так подумать? Да знаем, вилки потом нашлись. Так в чем же дело? Нашлись же вилки. Ну и что, что нашлись? Осадок-то остался. Иван уже слышал этот анекдот, но из приличия не стал перебивать и даже посмеялся. Я понял. Вот хорошо, Москвичев допил коктейль. Я пойду, надеюсь, тебе на пользу пойдет наш разговор. Ну а теперь мы увидимся не скоро. Чем больше к тебе будет доверено подстанции, тем больше будет и внимания. А встречи со мной могут тебя сильно скомпрометировать. Поэтому не забывай отзваниваться. Времена настали жесткие, жизнь сильно подешевела. Будь осторожен и на связь с докладом выходи. Только когда будет точной информация по заданию. Москвичев спросил счет и заплатил за обои. Оставшись один, Иван перебрал в уме беседу. Полковник не зря приезжал, разговор действительно очень многое прояснил, а главный придал тонус. А то Иван заметил, что с каждым дежурством ему все меньше хотелось что-либо расследовать. Иван поехал домой к маме. Пока он разувался в прихожей, зазвонил телефон. Тесть сообщил, что пришло письмо от Оксаны и пригласил в воскресенье тупицыных на борщ с помпушками и драники. Иван сослался на дежурство и пообещал заскочить за письмом в понедельник, После суток. А мама вряд ли пойдет в гости одна. По телевизору, кроме однообразной рекламы МММ в виде бабочек и дебильного Лени Голубкова, фирмы партии с логотипом в виде мельницы и банков, обещающих огромный процент по вкладам, шли латиноамериканские сериалы, которые почему-то обожал мама. А в новостях рассказывали о митингах и протестах коммунистов в разных городах страны. Но именно сейчас об этом совсем не хотелось узнавать иван понимал что это струсиная тактика закрытые глаза и уши не избавляют от событий они избавляют только от информации проблема это не решает кто владеет информацией тот владеет миром изречение дэвида рокфеллера примечание на самом деле это изречение ротшильда после битвы наполеона под ватерлоу зная поражение наполеона раньше всех финансист в 40 раз увеличил свое состояние в один день Иван знал это, хотя главный буржуин... Примечание. Главный буржуин – персонаж сказки «Мальчишек и Бальчише» Аркадия Гайдара. Как называли богатейшего империалиста и создателя Билдербергского клуба в семье Тупицыных. Ему очень не нравился ни внешне, ни делами своими. Принудив себя ознакомиться с текущими событиями в стране и мире, Иван ушел в свою комнату. Там он раскрыл щит и меч, погрузившись в приключения советского разведчика Иоганна Вайса в фашистской Германии во время Второй мировой войны, которая вот-вот перерастет в войну отечественную. Иван понимал, почему Москвичев посоветовал изучать эту книгу. Вайсу не надо было постоянно бороться с ощущением, что кругом нет врагов, но он постоянно должен был находиться в роли прусского шофера, солдата, фашиста. При этом оставаясь советским человеком и комсомольцем или коммунистом, и думать о задании сборе информации, не столько анализируя ее, сколько пытаясь определить ценность.